Глава девятая Новый воздушный налет последовал два дня спустя. Сирены взвыли в восемь вечера. А вскоре после этого упали и первые бомбы. Они падали быстро и часто, словно град, а разрывы почти не заглушали залпы зениток. Лишь напоследок пошли крупнокалиберные тяжелые бомбы. мелинская газета не вышла экстренным выпуском. Она горела. Плавились наборные машины. Бумажные ленты полосами огня взлетели в черное небо, и все здание медленно обрушилось. — Сто тысяч марок, — думал Ной Бауэр, Вот горят мои кровные сто тысяч. — Целых сто тысяч! Никогда не знал, что такая куча денег может сгореть так быстро. проклятые свиньи. Если б заранее знать, лучше бы вложить деньги в шахту. Впрочем, шахты тоже, говорят, горят и бомбят их ничуть не меньше. Так что тоже ненадежно. Говорят, вся рурская область превращена в пустыню. Да и что теперь надежно? Его мундир весь посерел от бумажного пепла, его глаза покраснели от дыма. Табачная ловчонка напротив, которая тоже еще вчера была его недвижимостью, лежала в развалинах. Еще вчера золотое дно, а сегодня уже пепелище. Значит, еще тридцать тысяч марок, а может и все сорок. Вон сколько, оказывается, денег можно потерять за один вечер. А что же партия? Теперь каждый думает только о себе. Страховка? Компания обанкротится, если ей придется платить за все, что сегодня сравняли с землей. К тому же он и застраховался-то на низкие суммы, экономил не там, где надо. И будут ли вообще возмещать ущерб от бомбежки, это еще очень большой вопрос. Всегда считалось, что главная компенсация, награда за все будет после войны, после окончательной победы, и за все расплатится враг. И что-то в этом было, но теперь, похоже, этого долго придется ждать, а что-то новое затевать слишком поздно. Да и к чему? Кто знает, что сгорит завтра? Он смотрел на черные потрескавшиеся стены. Все, что осталось от ловчонки. Немецкие стражи, пять тысяч штук немецких стражей, их тоже сожрал огонь. Ладно, не жалко. Дрянь сигары. Но чего ради, спрашивается, он тогда донес на штурмфюрера Файберга. Долг? Да какой там долг? Вот он, его долг. Горит синим пламенем. Сто тридцать тысяч марок. Если все вместе посчитать... Еще один такой пожар, несколько бомб в доходный дом Йозефа Бланка, парочку в его сад, еще парочку в его виллу, а это может случиться хоть завтра, и он окажется в самом низу, там, откуда начал, и даже хуже. ведь он теперь старше, он уже не тот, ибо... И это вдруг нахлынуло на него бесшумно. Нечто, что давно уже его подстерегало, жмясь по углам, просто он это отпугивал, гнал, не допускал до себя, покуда его личная собственность была в неприкосновенности. Сомнения, страхи, которые еще больший страх постоянно как бы держал на прицеле, А теперь они вдруг вырвались из своих клеток и грозно смотрели на него. Они гнездились в развалинах табачной ловчонки, чертями скакали по руинам здания Меллинской газеты, они строили ему рожи, а их когтистые лапки жадно тянулись к его будущему. Толстый красный загривок Ной Нойбауэра покрылся испариной, В испуге он попятился, и на миг у него даже в глазах помутилось от того, что он вдруг понял, хотя все еще не решался себе признаться, — эту войну уже не выиграть. «Нет», — заговорил он вслух, бессвязно и громко, нет, — «нет-нет-нет, что-то должно. Вождь! Чудо, несмотря ни на что, обязательно!» И только после этого огляделся. Вокруг никого, даже чтобы погасить пожар. Сельма Нойбауэр наконец замолкла. Лицо ее вспухло от слез, шелковый французский халат тоже был весь в подтеках, толстые руки тряслись. «Этой ночью они не прилетят», — рассуждал Нойбауэр без особой, впрочем, уверенности. Итак, весь город пылает. Что им еще бомбить? Твою виллу, твой доходный дом, твой сад. Ведь это все еще цело, не так ли?» Но и Бавар с трудом подавил гнев и страх, что все именно так и будет. «Не говори ерунды. Не прилетят же они специально из-за меня. Другие дома, магазины другие, другие фабрики...» Кое-что еще осталось. «Сельма», — она перебила его, — «можешь говорить все, что угодно». Лицо ее снова раскраснелось. «Я отправляюсь наверх, в лагерь, даже если мне придется спать с арестантами. Здесь, в городе, я не останусь, в этой крысоловке. Не желаю, чтобы меня тут прихлопнуло. Тебе это, конечно, все равно, лишь бы ты сам был в безопасности». подальше от передовой как всегда пусть расхлебывают другие то есть мы как это на тебя похоже но и бауэр оскорбленно смотрел на жену ничуть это на меня не похоже и ты прекрасно это знаешь взгляни на свои платья туфли халаты пеньюары все из парижа кто тебе все это достал я А твои кружева, тончайшие бельгийские, это я для тебя их выписывал. Твое меховое манто, твоя меховая накидка, это я заказал их для тебя в Варшаве. Взгляни на твои погреба и кладовки, на этот дом, уж я ли о тебе не заботился. Одну мелочь ты позабыл — гроб». Но это и сейчас еще не поздно, если поторопиться. Правда, завтра утром это будет недешево. По всей Германии сейчас люди гробы ищут. Но ты-то у себя в лагере сможешь сделать на заказ, верно? У тебя там работников хватит. Так, да? Вот она, значит, твоя благодарность. За все, чем я для тебя рисковал. Вот она, благодарность... Но Сельма даже не слушала мной Бауэра. Не хочу сгореть заживо, не хочу, чтобы меня разорвало на куски. Тут она вспомнила о дочери. Фрея, ты слышишь, что говорит твой отец? Твой родной отец. Все, о чем мы просим, это переночевать у него там, наверху, и больше ничего, только спасти нашу жизнь, но он нам отказывает. Партия, видите ли. Что скажет Диц? А что Диц говорит про бомбы? Почему партия против бомб ничего не предпримет? Это твоя партия. Тихо, Сельма! Тихо, Сельма! Ты слышишь, Фрея, тихо! Стоять смирно! Умирать тихо! Тихо, Сельма. Только одной знает, как попугай. пятьдесят тысяч человек точно в таком же положении проговорил нойбауэр устало все мне нет дела до пятидесяти тысяч и эти пятьдесят тысяч тоже ничуть не волнуют подохну я или нет побереги эту свою статистику для партийных митингов мой бог бог где он бог вы его изгнали Только не говори мне о Боге. — Почему я ей не врежу? — думал Нойбауэр. — Откуда вдруг такая усталость? Надо ей вмазать, поставить на место, твердо, по-мужски. Сто тридцать тысяч потерял, а тут эта орущая баба. Надо ее приструнить, да, и спасать. Что? Что спасать? И куда? Он сел в кресло. Он не знал, что это очень редкое гобеленовое кресло восемнадцатого столетия из дома Контессы Ламбер. Для него это было всего лишь кресло, которое богато выглядит. Поэтому он его и купил несколько лет назад вместе с еще кое-какими вещами у одного майора, который служил в Париже. — Фрея, принеси мне бутылку пива. — Фрея, принеси ему бутылку шампанского. Пусть и выпьет шампанского, прежде чем взлететь на воздух. Бах-бах-бах! Пробки в потолок. Обмоем наши победы. — Прекрати, Сельма. Дочь отправилась на кухню. Жена решительно выпрямилась. — Так как, да или нет? Едем мы сегодня вечером к тебе или не едем? Нойбауэр разглядывал мыски своих сапог. Они были все в зале. Мне залы на сто тридцать тысяч. Если мы это так сразу сделаем, пойдут пересуды. Не то чтобы это запрещено, просто это не принято. Скажет, я использую служебное положение в личных целях, получаю преимущество в сравнении с теми, кто остается тут. К тому же там, наверху, сейчас опаснее. Видимо, лагерь будет следующей их целью. Как-никак у нас оборонное производство. Кое-что из сказанного даже было правдой, и все же главная причина отказа заключалась в другом. Просто Нойбауру хотелось побыть одному. Там, наверху, у него была, как он выражался, своя личная жизнь, газеты, коньяк, а иногда и женщина, которая весила на тридцать кило меньше сельмы и слушала его, когда он говорил, и восхищалась его умом и им самим, как мужчиной и галантным кавалером. Вполне невинное удовольствие, крайне необходимое для разрядки, когда ведешь такую лютую борьбу за существование. — Пусть говорят что угодно, — не унималась Сельма. — Ты же обязан заботиться о семье. — Поговорим об этом после. Сейчас мне пора в дом партии. Посмотрим, что там решат. Возможно, уже предпринимаются меры для эвакуации людей в деревне, во всяком случае тех, кто остался без крова. но, может, удастся и вас. Никаких может. Если ты оставишь меня в городе, я выбегу на улицу и всем, всем буду кричать, что...» Фрея принесла пиво, не холодное. нойбауэр отхлебнул, но сдержался и встал. «Да или нет?» — грозно спросила Сельма. «Я еще вернусь, тогда и обсудим». «Сперва я должен знать, какие приняты решения. Да или нет?» Нойбауэр увидел, как его дочь за спиной матери яростно кивает и подает знаки, мол, пока что лучше согласиться. «Ну, хорошо». «Да», — выдавил он с досадой. Сельма Нойбауэр раскрыла рот, Напряжение и страх выходили из нее почти со свистом, как газ из баллона. Она рухнула ничком на софу из того же гарнитура XVIII столетия. В мгновение ока эта женщина превратилась в рыхлую груду мяса, которую сотрясали рыдания и всхлипы. «Не хочу подыхать, не хочу. Среди всей нашей роскоши так рано». Прямо над ее растрепанными волосами с гобеленовой обивки XVIII века весело и безразлично глядели в никуда пастухи и пастушки, улыбаясь своими насмешливыми улыбками. Но и Бавар смотрел на жену с отвращением. Ей легко. Хочешь кричи, хочешь плачь. И никто не спросит, каково у него на душе. Он все должен сносить молча, быть надежной опорой, как скала в бушующем океане. Сто тридцать тысяч, а она даже и не спросит. Следи за ней хорошенько, бросил он Фрей, и вышел в сад. В саду за домом он увидел двоих русских пленных. Они все еще работали, хотя уже стемнело. Несколько дней назад он, но Бауэр так распорядился. Надо было побыстрее перекопать солидный участок. Он хотел посадить там тюльпаны. Тюльпаны, а еще несколько грядок петрушки, майорана, базилики и другой травки. Он обожает зелень и в салатах, и в подливе. Да, это было всего несколько дней назад. Оказалось, вечность прошла. Теперь впору сажать сгоревшие сигары, расплавленный свинец из типографии. Пленные, едва завидев приближающегося Нойбаура, дружно налегли на лопат. Что вы тут глазеете? — спросил он грозно. Долго сдерживаемая ярость рвалась наружу. Старший из пленных ответил по-русски. — А я говорю, глазеете. еще и глазеешь большевистская свинья и притом нагло небось радуешься что гибнет кровное добро честных граждан а русский ничего не ответил но «Ну, живо за работу скоты ленивые русские его не понимали только таращились пытаясь угадать чего он хочет но и примерился как следует и заехал одному из пленных сапогом в живот Тот упал, но тут же медленно поднялся. Он разогнулся, опираясь на лопату, а потом вдруг лопата оказалась у него в руках. В глазах у него, в руках сжавших лопату, Нойбауэру почудилось что-то нехорошее. Страх ножом полоснул внутри, и Нойбауэр выхватил револьвер. «Ах ты, гад! Еще сопротивляться вздумал!» Рукоятью револьвера он врезал пленному промеж глаз. Тот снова упал и теперь уже не думал подниматься. Нойбауэр тяжело дышал. «Мог бы и пристрелить!» — пропыхтел он, отдуваясь. «Еще сопротивляется! За лопату, понимаешь, хватается! Тварь! Замахивается еще!» — Стрелять на месте! Все мой добрый характер, больше ничего. Другой давно бы пристрелил. Он глянул на охранника, застывшего поодаль на вытяжку. — Другой бы давно пристрелил. Вы ведь видели, как он хотел замахнуться лопатой? — Так точно, господин оберштурмбаннфюрер. — Ну ладно. Живо плеснить к ему холодной воды на голову. Нойбауэр взглянул на второго русского. Тот копал, низко склоняясь над лопатой. Лицо его ничего не выражало. На соседнем участке, как чумная, заходилась лаем собака. Там трепыхалось на ветру белье. Нойбауэр почувствовал, как пересохло все во рту. Он вышел из сада. — Что это? — думал он. — Неужто страх? — Да не боюсь я вроде. Уж я-то нет, и уж никакого-то жалкого русского. Тогда чего же? Что со мной? Да ничего со мной не происходит. Просто добрый слишком, вот и все. Вебер этого типа прикончил бы, притом не сразу, а медленно. Диц, тот пристрелил бы его на месте. а я нет. Слишком чувствительный — это мой недостаток». чувствительность во всем мне мешает, и с Сельмой тоже. Машина ждала у ворот. Нойбаур подтянулся. — К новому дому партии, Альфред. Проезд туда есть? — Только если вокруг города в объезд. — Хорошо, поезжай вокруг города. Машина вывернула на улицу. Тут Нойбаур. увидел лицо своего шофера. — Что-нибудь случилось, Альфред? — Мать у меня погибла. Но и бауэр беспокойно заерзал на сиденье. Только этого не хватало. Сперва сто тридцать тысяч, потом истерика с Сельмой, а теперь он же еще кого-то и утешай. — Я соболезную, Альфред, — сказал он отрывисто, по-военному, лишь бы поскорее отделаться. — Свиньи! Убийцы, женщин и детей. Мы их тоже бомбили. Альфред неотрывно смотрел на дорогу. И первыми начали. Я сам летал на Варшаву, Роттердам, Ковентри. Это уж потом меня ранило. Ну и демобилизовали. Но и Бауэр, не веря своим ушам, воззрился на шофера. Да что это такое творится сегодня? Сперва Сельма? теперь вот водитель. Неужто и впрямь все страх потеряли?» «То совсем другое дело, — Альфред, сказал он. Совсем другое. То была стратегическая необходимость. А это самое, что ни на есть убийство». Альфред ничего не ответил. Он думал о своей матери, думал о Варшаве, Роттердаме и Ковентре, думал о немецком маршале авиации, этом жирном Борове, и яростно бросил машину в поворот. — Нельзя так думать, Альфред. Такие мысли — это уже почти государственная измена. — Конечно, в свете вашей утраты это еще как-то можно понять, но вообще-то такое запрещено. Будем считать, что я этого не слышал. Приказ есть приказ, для нашей совести этого вполне достаточно. Раскаяние — это вообще не в немецком характере. А излишние умствования, тем более, фюрер знает, что делает. А наше дело — выполнять, и точка. А за эти зверства фюрер им еще отплатит вдвойне и втройне. нашим новым секретным оружием. Мы их еще уложим. Мы и сейчас уже держим всю Англию день и ночь под непрерывным обстрелом нашими снарядами Фау-1. А уж новыми изобретениями, которые у нас в работе, мы весь их остров обратим в пепел в решающий момент. И Америку в придачу. Они за все заплатят, вдвойне и втройне, вдвойне и втройне, Повторил он как-то сразу, успокоившись, и даже сам почти поверив всему, что наговорил. он достал сигару из кожаного портсигара и откусил кончик. Ему много еще хотелось сказать. Почему-то вдруг возникла огромная жажда выговориться, но, увидев плотно сжатые губы Альфреда, он умолк. «Кому я нужен?» — подумал он с горечью. Каждый занят только собой. Надо было съездить на дачу, за город. Там кролики, мягкие, пушистые, красные глазки, светятся в полумраке. Всю жизнь еще с мальчишества он мечтал держать кроликов. Отец не разрешал. И вот теперь мечта сбылась. Запах сена, меха и свежих листьев. Сладость мальчишечьих воспоминаний, забытые грезы. Иногда ему чертовски одиноко. Сто тридцать тысяч марок. Самое большее, что ему мальчишкой довелось держать в руках, это семьдесят пять пфеннигов. И те у него через два дня украли. Огонь перекидывался с крыши на крышу. Горел старый город, горел как порох. он ведь почти сплошь был застроен деревянными домами. В реке отражалось пламя, словно река тоже горит. Ветераны, те из них, кто еще мог ходить, темным гуртом сидели перед бараком. В красноватой тьме они видели, как на пулеметных вышках все еще пусто. Небо заволокло, пушистое серое одеяло облаков высвечивалось снизу, будто оперение фламинго. Огонь поблескивал искрами даже в глазах мертвецов, сложенных штабелями возле бараков. Внимание 509-го привлек какой-то тихий шорох. Снизу из темноты показалось лицо Левинского. 509-й облегченно вздохнул и встал. Этого мига он ждал с тех пор, как снова помаленьку начал ползть. Он мог бы сидеть, как сидел, но он встал, хотел показать Левинскому, что может ходить, что он не калека. — Ну что, ты опять в порядке? — спросил Левинский. — Конечно, нас так легко не возьмешь. Левинский кивнул. — Где тут можно поговорить? Они оба обошли гору трупов и встали с другой стороны. Левинский торопливо осмотрелся. Охрана у вас еще даже не вернулась. А чего тут охранять? У нас никто не сбежит. Так и я о том же. И ночью шмона не бывает? Считай, что нет. А днем как? С.С. часто в бараке заглядывает. Почти никогда. Боятся в шее дизентерии, тифа. А надзиратель вашего барака? На поверки почти не приходит, и вообще не больно она нас печется. Как его фамилия? Больте, шарфюрер. Левинский кивнул. Старосты Бараков здесь сами в бараках не спят, верно? Только старосты Блоков. Ваш он как? — Ты в прошлый раз с ним разговаривал. Бергер. Лучше него не найти. Это тот врач, он сейчас в крематории работает. Ну да. А ты, я смотрю, в курсе. Так мы справки навели. А старостой барака у вас кто? Ханке, уголовник. Несколько дней назад одного из наших затоптал насмерть. Такой крутой? Да нет, подлый. Но про нас ему мало что известно. И тоже боится заразу какой нибудь подцепить. В лицо знает только нескольких. Лиц-то больно часто меняются, а надзиратель барака и вовсе никого не различает, так что весь контроль на старостах блоков. Здесь много чего можно провернуть. Ты ведь для этого спрашиваешь? Да, для этого. Ты правильно все раскусил. Левинский с изумлением уставился на красный треугольник на куртке 509-го. Такой удачи он, видимо, не ожидал. «Коммунист?» — спросил он. 509-й мотнул головой. «Социал-демократ?» «Нет». «Тогда кто же?» «Кем-то ты должен быть?» 509-й поднял глаза. Кожа вокруг них все еще была темной от кровоподтеков. Зрачки от этого стали светлей. В отблесках пламени они казались почти прозрачными и как бы чужими на этом темном, изувеченном лице. — Остаток человека, если тебя это устроит. — Как? — Да ладно, неважно. Левинский на миг задумался. — Ах так, значит, идеалист, — сказал он, наконец, с налетом пренебрежительного добродушия. Ну, по мне-то как знаешь. Лишь бы на вас тут можно было положиться. Можете. На нашу группу. На тех вон, видишь, у барака сидят. Они тут дольше всех. Пятьсот девятый скривил губы. Ветераны. А остальные? О, они тоже надежный народ. Мусульмане. Надежнее только покойники. А эти? Если из-за чего и не поладит, то только из-за крох съестного или из-за возможности умереть лежа. На предательство у них уже сил не хватит. Левинский испытующе глянул на 509-го. — Значит, на какое-то время у вас можно кое-кого припрятать? — Не заметят? — Ну, хотя бы несколько дней. — Да нет, ну, если он, конечно, не слишком жирный. Левинский пропустил шутку мимо ушей. Он придвинулся ближе. «Понимаешь, у нас какая-то подлянка готовится. В нескольких бараках политических старост заменили уголовниками. Поговаривают о ночных этапах. Ты знаешь, что это такое?» «Да. Это эшелоны в лагеря уничтожения». «Правильно. И о массовой ликвидации тоже болтают». Этот слух новенькие принесли, те, кого недавно перевели из других лагерей. А раз так, надо их упредить, организовать оборону. СС так просто не отступит. Мы, правда, о вас еще как-то не успели подумать. Ну, конечно, вы считаете, что мы тут только жабрами шевелим, как полудохлая рыба, верно? Ну, в общем, да. Но теперь уже нет. Вы можете нам помочь. на какое-то время спрятать у себя важных людей, если у нас там станет слишком горячо. — А больничка для этого уже не годится? Левинский снова вскинул глаза. — Вот как. И это ты знаешь. — Да, и это я пока что помню. — Ты что, там у нас состоял в организации? — Неважно, — отозвался 509-й. — Что сейчас? — — Больничка, — продолжал Левинский, но уже другим тоном, — уже не та, что прежде. То есть там все еще есть кое-кто из наших, но с некоторых пор там стало очень строго. — А как же тифозное отделение? — Все еще у нас под контролем, но его недостаточно. — Нужны другие точки, чтобы спрятать нужных людей. В нашем бараке это всегда можно, но только на пару дней. К тому же бывают внезапные ночные шмоны. СС проводит. С этим тоже надо считаться. Понимаю, протянул 509-й. Вам нужно местечко вроде этого, где контингент быстро сменяется и контроля почти нет. Точно. И где на контроле есть люди, которым можно доверять. Ну что ж, все это у нас есть. Расхваливаю. Малый лагерь, как булочную кондитерскую, мелькнуло в голове у 509-го. — А что с Бергером, о котором вы наводили справки? — А, то, что в крематории работает. У нас там никого. Он мог бы держать нас в курсе дела. — Это он мог бы. Он там у трупов зубы рвет и подписывает свидетельство о смерти или что-то в этом роде. Уже два месяца там. Прежний-то врач из зэков, когда всю крематорскую бригаду сменили и в лагерь уничтожения отправили, тоже туда угодил. Потом несколько дней там был зубной техник, но он умер, и тогда они Бергера взяли. Левинский кивнул. — Значит, два-три месяца у него еще есть. Для начала нам этого хватит. — Да, вам хватит. 509 поднял свое черно-зеленое от синяков лицо. Он знал, люди, обслуживающие крематорий, через каждые 4-5 месяцев сменяются. Их вывозят в другие лагеря и там отправляют в газовые камеры. Простейший способ избавляться от свидетелей, которые слишком много знают. Вот почему и Бергеру осталось, по всей вероятности, не больше трех месяцев жизни. Но три месяца — это много. За три месяца мало ли что может произойти, особенно с помощью рабочего лагеря. А чего мы от вас, Левинский, можем ожидать? — спросил он. — То же, что и мы от вас. — Это для нас не так уж важно. Прятать-то нам пока что некого. Жратва. Вот что нам нужно. жаротва Левинский помолчал. «Но мы не в состоянии прокормить весь ваш барак», — сказал он наконец. «Ты и сам это знаешь». «Так об этом и речи нет. Нас всего двенадцать. А мусульман так и так не спасти». «Нам самим мало. Иначе сюда к вам не поступали бы каждый день новенькие». «Это я тоже знаю. Я не говорю о том, чтобы кормить нас до отвала». Хотелось бы только не умереть с голоду. Но пойми, то, что мы экономим, нужно нам для тех, кого мы прячем. На них-то нам пайку не выдают. Но мы сделаем для вас, что в наших силах. Идет? Идет-то идет, только это все равно, что ничего, — подумал 509-й. Всего лишь слова. Но настаивать и требовать, пока барак не показал, на что он способен, — — Бессмысленно. — Идет, — ответил он. — Хорошо. Тогда давай еще с Бергером поговорим. Он мог бы стать связным, ведь ему разрешен проход по всей зоне. Это самое простое. А своими людьми ты уж займись сам. И чем меньше из них будут знать обо мне, тем лучше. И всегда только один связник между двумя группами. Еще один в резерве. Одно из основных правил, которые ты, конечно, знаешь, верно? Левинский стрельнул глазами. Которые я знаю, ответил 509-й. Левинский уползал сквозь красноватую мглу за барак за уборную к выходу. 509-й ощупью пробирался к своим. Он вдруг как-то сразу очень устал. Ему казалось. Бутон он день-деньской говорил без умолку и при этом еще лихорадочно думал. С тех пор, как вернулся из карцера, он все поставил на эту встречу. Теперь в голове мутилось, город внизу полыхал, как гигантский горн, он переполз к Бергеру. — Эфраим, — сказал он, — по-моему, мы прорвемся. К ним приковылял Агасфер. — Ну что, говорил с ним? — Да, старик, они хотят нам помочь, а мы поможем им. — Мы им? — Да, — произнес 509-й, расправив спину. Мути в голове как не бывало. — Да, мы им тоже. Баш на баш, иначе не бывает. Безумная гордость, почти гордыня зазвенела в его голосе. им не подают из милости они в ответ тоже дают значит они еще на что то годятся они даже могут помочь большому лагерю такие слабые такие убогие что казалось ветер подуй и их унесет они сейчас не чувствовали своей немощи мы прорвемся повторил пятьсот девятый у нас снова есть связи мы больше не отрезаны Карантин кончился. То, что он сказал, означало примерно следующее: мы уже не просто приговоренные к смерти, у нас появился крохотный шанс. Вот и все. Но сколь же огромная разница между отчаянием и надеждой. Теперь мы должны постоянно об этом помнить, сказал он. Мы должны питаться этим как хлебом, как мясом. Дело идет к концу, это уже ясно. И мы прорвемся. Раньше мысль о воле нас убивала. Слишком все это было далеко, несбыточно. Слишком много было разочарований, но это в прошлом. А теперь она тут с нами и должна нам помочь. Мы напитаем ею наши мозги. Это как мясо. Новостей он никаких не принес. — спросил Лебенталь. — Клочок газеты или еще что? — Нет, у них запрет на все. Но они там тайком радио собирают. Из чего придется? Что-то подобрали, что-то стащили. Говорят, через несколько дней должно заработать. Не исключено, что они его у нас спрячут. Тогда уж мы точно будем знать, что в мире творится. 509 девятый извлек из кармана два куска хлеба. Это Левинский оставил. Он передал их Бергеру. — Вот, Эфраим, раздели, он еще принесет. Каждый взял свою долю. Они жевали ее медленно. Внизу под ними полыхал город, за ними горой лежали трупы. Они же сбились тесной маленькой кучкой и молча ели хлеб. и вкус у хлеба был совсем иной, чем когда-либо прежде. Это было словно некое таинство причастия, разом отделившее их от всех остальных в бараке, от мусульман. Они возобновили борьбу и обрели соратников. У них появилась цель. Они смотрели вдаль на поля и горы, город и ночь, и в эту секунду ни один не замечал ни колючей проволоки, ни пулеметных вышек.